А там все мочала, начиная сначала Про эффект, про чувство, про порядочность. В судебном зале швабра такая стояла. И вот, когда дали морковочке слово, она так безнадежно рукой махнула, к швабре шагнула, села на нее верхом и... Да, открылись Насте стишок окна, и она так спокойно в эти окна на швабре и выпорхнула. Вот тут уж суд и публик сами пришли в состояние эффекта. Ведьму проморгали. С тех пор никто ее больше не видел, рыжий отроди. А теща мне новую машину купила, девятку. Только это она купила и тоже пропала. Тоже никто ее больше не видел. А вы говорите, бабы. Но вот если б морковочка, ведьмочка моя, я бы ее простил. Поставил бы на коленочки, а потом поднял и простил. Шутка. Присутствующее общество только хотело обсудить рассказ толстого резинового с металлическим сердечком на жирном колене, как тот повернулся спиной к обществу и захрапел на своем резиновом матрасе. Как выяснилось, на задницу у него тоже были тут и там приляпаны сердечки. Мы все долго сидели и рассуждали, что быть сердечки значили. Старый рабочий думал, думал, потом голос подал. Это, говорит, наверное, потому, что он к какому-нибудь обществу принадлежит. С сердцем на заднице. Сейчас много обществ. А почему бы не сердце на заднице? Да, задумчиво сказал серьезный такой очкастый мужчина. Обжорству, пьянство — дело дрянь. Но я как специалист подхожу к этому делу серьезней. А кто-то такой агрессивно спросил мужчину Дед Мороз. Вот я-то тебя, стервеца, помню. «А ты меня, бессовестный, позабыл!» С Дедом Морозом сделалась истерика. Он заговорил чуть ли не бабим голоском. «Ой, Иван Никифорович, да кого же ты я вижу? Да как же я мог-то? Садитесь поближе к огоньку, Иван Никифорович, не обожгитесь только! Ой, уголечек на вас упал! Ой, зальца, простите за выражение, вас запачкало!» И завертелся Дед Мороз вокруг никому неизвестного Ивана Никифорича, Начал пылинки с него сдувать, картошку печеным для него голыми руками из огня доставать. Нам всем прям не терпелось узнать, что это за Иван Никифорович важный такой. Но боялись мы даже спрашивать. Вдруг гордый, вдруг не ответит. Но он сам заговорил. Ой, не смотрели б мои глаза на таких, как ты, — это он Дед Морозу. Не люди, а сплошной мне укор. Брак мой воплощенный. Да нет, что вы, Иван Никифорович, вы не виноваты. Это жизнь такая. Про меня вы и сами знаете, что я э, самородок, считай, поэт. А поэты, они все зеленозмейники. Да откуда ты взял, взревел Иван Никифорович? Доля у нас злая, судьба мачеха. А у меня мать родная, да? А я, между прочим, вообще девдомовский. Фу, отзынь от меня, Крылов, замолкни, отзынь. Вы, может, рассказать что-то после этого пузатого хотели? Спросил храбрый болваш. А? Да. Только вроде как не по теме получается, я, видите ли, врач-нарколог. История моя. А название закричали собравшиеся у костра. Название. Название будет. Э, вот какое. Россия. Родина слонов. Я, видите ли, врач-нарколог. Смею надеяться, неплохой врач. Больных своих люблю. На том стою. Если я их любить не буду, то кто же? Ну, разве добрый милиционер по их душу найдется и в трудный жизненный период соберет их сокольчиков лежачих и сложит до поры в надежное место? Пьяницы люди порченные, но они ведь люди. Вот товарищ адвокат меня поймет, клиент у нас один. И если мы что должны уметь, это жалеть. Помню, студентом я был. На психиатра определился. Мечтал Бехтеревым стать. И вдруг любовь у меня. Вот тут товарищ Щипи рассказывал про свою Ксюшу. И я его понимал. Ну, каждое буквально слово. Моя Лизочка ни наркоманкой, ни пьяницей не была, однако. Что-то такое в ней было раздерганное, неуверенное, больное, что исходил я жалостью. Помню, решил я раз летом квасу выпить. А квасный ларек в купе с тремя пивными, ну, буквально в центре города, только чуть на задворках. Утро раннее. Ларьки тогда рано открывались. И вот течет к этим ларькам толпа, как к церкви. Причем не просто толпа, а толпа убогих. Трясутся, колотятся, то в сбивается, сбиваются, то разлетаются, как жухлые грязные осенние листья. Выпили по первой, вроде отошли. Сами на себя и товарищи по несчастью удивляются. Живы, что ли? Инфантильный народ. Только что умирал, вот уже веселье требует. Раздались крики. Авдотью, Авдотью! Сейчас сходим. И вот ведут Авдотью. Вместо лица синяя маска. Ноги, как у слона, идти не может. Ведут ее. За ней двое скамейку несут. Третий баян. Четвертый в кружку пиво половину своей кровной маленькой выливает, а в доте подносит. Сидит она смурная.